Глава 37. Ну что, вспомнили? Хорошо, так и быть. Сам расскажу. Ведь никто, кроме меня, не виноват, что так долго книгу выкладывал. Помните, зачем я просил о встрече с наемницей? Попросту, это была еще одна зацепка за лотоса. Получив неплохой секс, я еще обзавелся и адресом тату-салона, где делали именно те метки в виде красивого цветка и цифры 7. Но не зря наемница предупреждала меня, что не стоит соваться в это дело. Впрочем, не она одна. И чем ближе я подъезжал к нужному месту, тем больше понимал, что она оказалась права. Таксиста я не знал, от чего даже несколько расстроился. Ведь ехали мы именно в тот район, где жила Цуми. Да, там, где я чуть было не отхватил знатных люлей. И помог мне выпутаться из этого только тот лысый мужик, который постоянно следил за мной. «Может, и этот водитель как-то связан с лотосом?» Внимательно посмотрел на него, но ничего подозрительного не увидел. Ни тату, ни хитрого прищура. «Все нормально?» – переспросил он, заметив мой взгляд. «Вы точно уверены, что надо именно сюда? В городе полно отличных салонов, где делают недорого и качественно». «Если б все было так просто!» – нехотя отозвался я. «Благо, вглубь этого гетто мы не поехали». Небольшое здание с цветастой вывеской стояло почти у самого поворота на район. Таксист припарковался напротив, после посмотрел на меня с некой опаской. «Я могу подождать вас здесь, если не задержитесь. Не волнуйтесь, лишнего не возьму». «О, это было бы замечательно», — улыбнулся в ответ и выбрался из машины. Обшарпанные дома, разбитая дорога. Помню, несколько месяцев назад мой приятель из России скидывал фото своего города. Так вот, примерно таким образом у них выглядела центральная площадь. Я еще тогда не поверил, но стоило вбить в поисковике дороги России, как все сомнения моментально развеялись. Ладно, и заму не о том думаешь. Давай уже, беги. Оказавшись на другой стороне, покосился на группу бродяг, ютившихся в подворотне недалеко от салона. Как бы не напороться на их чрезмерное внимание. Открыл двери мягкий звон колокольчика возвестил о моем приходе. Но внутри было мало света. Помещение оказалось довольно узким и неуютным. Напротив двери невысокая стойка. Слева медицинское кресло, за которым обычно работают стоматологи. Не удивлюсь, если его из клиники и забрали. «Чего надо?» Раздался грубый бас, отвлекший меня от созерцания сей красоты. Из соседней комнаты, ведущей из-за прилавка, появился толстый мужик. Типичный байкер, шипастая жилетка, майка с черепом, бандана и несколько напульсников на каждой руке. Густая, аккуратно постриженная седая борода завершала образ бывалого металлиста. «Добрый день. Я чуть склонил голову. Вы хозяин этого заведения?» «Ну?» «Я хотел задать вам пару вопросов». «Коп, что ли?» «Нет, конечно нет». «Тогда проваливай ко всем чертям!» — огрызнулся тот. «Либо делай заказ!» «Вот за этим я к вам и пришел. Просто так сдаваться я не собирался. Но мой заказ довольно специфичный». «Больной ублюдок, что ли?» — усмехнулся тот, явно делая отсылку к популярному в прошлом фильму. Не могу сказать, что мне это понравилось, но тонкую иронию оценил. «Так что у тебя там?» Вновь нахмурился мужик. «Вот, я протянул ему блокнот, где до этого нарисовал тату, что видел у всех членов банды. Лотос и цифра семь. Стоило хозяину заведения только взглянуть на рисунок, как он отшатнулся, словно я ему говно под нос сунул». «Нет, такой не пойдет. Я не пишу семерки. Сам понимаешь, почему». «Ну да, ну да, делай вид, что не понял, о чем идет речь» почему наигранно удивился я разве в таком районе боятся смерти послушай сюда пацан он грозно двинулся на меня от чего пришлось попятиться не надо заливать мне про смерть или что то такое понял у меня просто есть принципы и твой рисунок ткнул пальцем во все еще протянутый блокнот никогда в моем салоне не появится уяснил более чем тогда валиля отсюда На этом разговор был окончен. Мужик выпрямился и скрестил на груди руки, ожидая, когда я покину его логово. Что мне оставалось делать? Пришлось спешно ретироваться. Зараза, опять я в тупике. Выйдя наружу, сделал глубокий вдох и покачал головой. Конечно, старый хрыч врет. Вот только что мне это дает? Да ни черта на самом деле. Он ничего не скажет, а дальше мне некуда двигаться. Последнее звено в цепочке к лотосу осталось в полумраке, и сдвинуть его с места не получается. Что ж, придется придумать что-то новенькое. Я приосанялся и уже хотел было двинуться к машине, что поджидало меня на другой стороне дороги, как позади послышался хриплый голос. «Эй, парнишка!» «Да твою ж мать!» Обернувшись, встретился взглядами с приближающейся троицей. И один из них казался смутно знакомым. Наверное, он был в той группе, когда я вышел из дома от Цуми. э помнишь меня?» — воскликнул он, когда между нами осталось всего пара метров. «Мой дружбан за тебя попал в больницу с браздреленной ногой. Он туда попал, потому что не умел держать язык за зубами. Черт возьми, замуж, что ты несешь? Не надо провоцировать их, опять ведь влипнешь в неприятности. Внутренний голос кричал о том, что пора отсюда валить. Вот только я не желал терпеть к себе такого обращения. Тем более я вспомнил этого ублюдка. В прошлый раз он очень нелестно отзывался о от Цуми. Только за это уже можно разбить ему морду. Да и потом их всего лишь трое. Тогда в коридоре я уже справился с такой компанией. Правда, они были пьяными, но... «А ты не охренел?» — рыкнул парень. «Пришел к нам на район и решил установить свои правила!» «Иногда волки прогоняют шакалов, если те ведут себя неспокойно!» «Чё ты сказал?» Вот тогда он не выдержал и бросился в атаку, сжимая в руке водопроводную трубу. От первого удара я успел увернуться, но второй все же достиг своей цели, ударив меня по плечу. Боль обожгла руку, и мне показалось, что она полностью онемела и больше не будет работать. Но я ведь не просто так подставился. Схватив металл, свободной кистью врезал противнику по колену, а когда тот охнул и чуть склонился, рванул его оружие на себя. Трубу получилось вырвать, но к тому моменту меня уже окружили остальные дружки, и у одного из них сверкнуло лезвие ножа. «Хреново дело! Молодец и заму, теперь ты еще и с дырявым пузом будешь работать!» И отмахнулся, враг отскочил назад, но продолжал все так же скалиться. В этот момент другой схватил меня за плечо, резко повернул к себе и врезал кулаком. Из глаз посыпались искры, и взор на мгновение помутнел. Я инстинктивно взмахнул трубой и даже по кому-то попал. Придя в себя, через секунду увидел, как на тротуар упал тот самый ухажер Цуми с разбитой скулой. Он скрежетал зубами от боли, зажимая рану, но кровь все равно просачивалась между его пальцев. Тот, что был с ножом, вновь попятился, как бы зазывая за собой. Но нет, этот номер со мной больше не пройдет. Поэтому, когда услышал за спиной шорох одежды, резко присел и крутанулся с вытянутой трубой. Удар пришелся по бедру противника, что хотел снова ударить меня. Наивные глупцы, нельзя же постоянно делать одно и то же. Я запомнил вашу помойную манеру драки. «Эй!» — крик таксиста заставил полудурков на мгновение замереть. Краем глаза заметил, что мужик выскочил из машины, но бежать мне на помощь не собирается. Тут же подумал, что он правильно делает. Это я должен сейчас же метнуться к нему, запрыгнуть в автомобиль, возможно, как в кино прямиком через узкое окно, и валить отсюда как можно дальше. «Стоять!» А вот с обладателем этого голоса я познакомился только сегодня. Развернулся и увидел, что хозяин тату-салона выбрался на улицу и сжимает руку того, кто напал на меня с ножом. Всего лишь миг парень вскрикнул, а потом оружие звякнуло об асфальт. «А ну пошли вон отсюда!» — гаркнул мужик, и все трое, резко подскочив, свалили. И лишь недобрые взгляды, бросаемые на меня из-под были прощанием. «И какого черта ты здесь устроил?» — недовольно прорычал мой спаситель хмуро посмотрев на меня. «Под самой дверью всех клиентов распугаешь!» «Ага», — криво усмехнулся я, так как рука и лицо все еще болели. «А то до этого здесь было не протолкнуться!» «Все язвешь!» — одобрительно отозвался тот. «Видимо, моя напористость его позабавила». «Мне говорили о тебе, андо и Заму, ты словно шила в заднице, везде суёшь свой нос и каким-то чудом остаёшься жив. Честно сказать, я приятно удивлён, что ты добрался до меня». «Что?» — я подозрительно прищурился и только тогда заметил, что из-под рукава его майки пробивается знакомый узор. «Сука, так ты с ними!» «Не груби мне!» И снова отношения между нами испорчены. Хорошо, что мужик оказался отходчивым или понимающим. В любом случае, продолжил он более мягко. «Тебя ведь предупреждали, чтобы не лез к нам? Уверен, что да. Скольких людей уже встретил? Пять? Десять?» «Не считал», — процедил я сквозь зубы. «Окрысился. Об этом мне тоже говорили». Он вздохнул и посмотрел на витрину своего салона, после чего вновь на меня. «В общем так, парнишка, я правда не могу тебе ничем помочь. Думаешь, что у меня есть прямой адрес того, кого ты ищешь?» «Нет, я его даже в лицо не видел, его вообще мало кто видел, а те, кто встречался, сейчас кормят рыб. Так что бросай это дело, мой тебе совет». С этими словами кивнул на такси, дав понять, что разговор окончен. «Ну хоть что-нибудь, сколько людей с такими татуировками?» Я не желал уходить с пустыми руками. «Много!» — только и ответил мужик, а потом развернулся и вернулся к себе. «Да чтоб вас! Никаких зацепок! Только морду свою разбил!» Но пришлось сделать так, как и велел мужик — подойти к такси и забраться в него с пустой душой. «Говорил я, что зря вы сюда поехали!» — водитель присел на свое место и завел мотор. «Этот район давно славится мелкими шайками». «Они-то и были мне нужны», — безэмоционально ответил я. «Вот как?» — удивился тот, выруливая на дорогу. «Зачем же?» И тут же сам ответил на свой вопрос. «Наверное, что-то случилось, и вы хотели выпустить пар?» «Для этого в центре тоже есть хорошие места. Я могу вам показать, если пожелаете. Главное, таксист еще долго о чем-то говорил, вот только я его уже не слушал». Прислонившись к стеклу, безучастно смотрел на мелькающие мимо дома и деревья. Еще одна ниточка оборвалась. Куда мне теперь податься? Что делать? Как найти того, кто виновен в смерти мамы? И как ему отомстить?